Глава 36. Вывод царя тлеющей смерти. Вулкан зла Гельдхайф. Саша крутанулась, и её хвостики колохнулись. Бросив взгляд магический глаз сокрушения законов во все стороны, она превратила всё окружающее воздушное пространство в территорию для загейда. Не прекращая вращения, она воспользовалась его импульсом, чтобы обрушить на Касториуса сверху сокрушитель законов, но тот остановил его таким же сокрушителем законов. Две ведьмы столкнулись, и одна тьма вступила в противостояние с другой. Оба меча обрушились друг на друга, пытаясь уничтожить сокрушительный закон противницы, и несмотря на то, что их клинки даже не касались тел, они растекли обеих девушек, разбрызгивая во все стороны алую кровь. Эй, похоже, эти твои имитирующие магические глаза способны скопировать всё что угодно. Магические глаза копирования. Не надо давать им странных названий. Кастория попыталась силой отбить тёмный длинный меч. Однако Саша даже не тронула. Будучи левым разрушения, Кастури имела значительное превосходство в чистой силе, но другими словами, Саша гораздо лучше ею владела сокрушителем законов. Хм, копирование, говоришь? Если жажда является источником силы всех фантомных зверей, то какая интересная жажда у тебя. Заткнись. Парящие в воздухе львиные глаза обошли Сашу со спины, в них появились магические круги, и они выстрелили в неё жорбозгумами. Во время использования Сокрушителя законов Саша не могла применять другие магические глаза. Тёмно-зелёные огненные шары поражали Сашу один за другим, и её кутало пламя. "Чтоб тебя!" Акута в себя чёрными частицами Кастори за всех сил отбил Сокрушитель законов Саши. "Сдохни!" Кастори знамахнулись на Сашу с Сокрушителем законов. Тёмный клинок разорбил всё её тело по диагонали от плеча. Это был смертельный удар, несущий полное уничтожение даже основе. Однако, казалось бы, разрубленная Саша была абсолютно невредима. Её сокрушитель законов уничтожил этот закон, и она заблокировала клинок Кастурии после того, как была рассечена. Наверное, это твоя особенность, как фантомного зверя. Хоть я не умею видеть чувства других насквозь в мельчайших деталях, как Миша, но я почему-то понимаю, что ты испытываешь. Словно давая сдачи, Саша отбила меч Кастурии и взмахнула сокрушителем законов сверху вниз. Кастурия мгновенно отскочила назад и уклонилась от её меча. «Однако у неё всё равно пошла кровь». Ах! Её грудь была рассечена. Несмотря на то, что она вроде бы точно смогла уклониться от клинка, Саша изящно взяла сокрушитель законов на изготовку. «Мне знаком взгляд твоих магических глаз, которыми ты смотришь на меня всё это время. Это взгляд зависти. Зависти к тому, кто обладает чем-то, чего нет у тебя самой. Ты хочешь этого настолько сильно, что сгораешь от зависти. Поэтому хоть ты и способна скопировать любое заклинание, «Оно никогда не сравнится с оригиналом!» «Заткнись! Кто? Та!» Сильно разозлилась Кастория, но в тот же миг Саша пронзила её живот сокрушителем законов. «Так это же и есть причина зависти! Невозможно сравниться в чём-либо! Ты можешь скопировать заклинания, которые не способны применять сама, лишь в его ослабленной версии!» «Как же вы все меня достали! Ну и что с того? Я всё равно сильнее тебя!» Несмотря на то, что её пронзили в живот... Кастурия схватила руку Миши, которая надержала сокрушитель законов. Сашин вино с Доноа стал чуть более прозрачным. «У тебя недостаточно магической силы! На самом деле ты собиралась прикончить меня этим ударом, не так ли? Ты одолжила этот вино с Доноа у него? Ты сама недостаточно сильна для него, и ничем меня не лучше! Так что не зазнавайся!» Дала волю своему гневу, Кастурия взмахнула своим вино с Доноа. Саша взглянула магическими глазами сокрушения законов на меч, и она не могла. И направила в него магическую силу. Правая рука Кастории была отсечена и полетела вниз вместе с её винозданоа. Однако в то же время в Ванзённе в Касторию с разрушитель законов Саши тоже исчез. Не хочу тебя расстраивать, но ничего не одалживала. Я обменяла его. Завидно? Пынув Касторию, Саша использовала отдачу от пинка, чтобы шустро отскочить назад. Комо! Кастория полетела вслед за отступающей Сашей. Поскольку у Саши почти не осталось магической силы, а у Кастурии больше не было копий про запас, они обе больше не могли использовать сокрушитель законов. Только вот у Кастурии осталось ещё много магической силы. «Сдохни!» «Неужели при таком количестве магических глаз ты используешь их только для того, чтобы завидовать?» «Заткнись!» Взбешённые провокации Саши Кастурия нарисовала магический круг, словно собираясь обрушить на неё всю свою злость. Как вдруг... Прямо между отступающей по небу Сашей и догоняющей Кастури образовалась трещина, из которой в тот же миг резко хлынула чёрная вода. Из-за разрушения Хейри и Ампелема царя тлеющей смерти, вытекший из него Арру-Рене-Ару-Бурос-Наги, пролилась сверху с таким напором, словно пыталась поглотить с собой весь вулкан. Заметив это, Саша кое-как уклонилась от воды, а вот целиком сосредоточенно и исключительно на погоне за Сашей Кастури поглотил чёрный водоворот. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Раздался по небу знакомый смех. «Кое-как! Спаслись от верной смерти! В самый последний момент!» Поток льющейся чёрной воды нёс Эльдмейда, расплавляя его тело. Крылья бога Отца Небесного обернули находящуюся позади царя от льющей смерти Наю и едва защищали её от воды. «Ну ты даёшь засада!» Умудрилась в толь критичный момент заглянуть так глубоко и выпустить травяные шипы бездны не только в Арурене Аруберос, но и в Хайриэмпелем! Её заклинание разрушить, конечно же, не удалось, однако благодаря обрушению Хэри-Ампелема тебе удалось отвести направление силы в другую сторону!» Болтал безумолку Эльдмейд, однако у Найи уже не осталось сил на то, чтобы как-либо ему ответить. Её сосуд серьёзно пострадал из-за того, что она съела полномочия бога углубления. «Да вы ж едва живые!» Саша собрала последние остатки своей магической силы в глазах, ослабила мощь чёрной воды магическими глазами разрушения и, протянув им руки, Пот тянул их обоих. Тебе самой неслабо досталась богиня разрушения, а тебе практически не осталось магической силы. Это всё из-за Сокрушителя законов. У него просто безумный расход магической силы. И если бы я могла сражаться нормально, то меня бы не загнали в угол. После чего у них над головой раздался голос. "Какие же вы страшные, дамы и господа из Академии Владыки Демонов. Смели раскрыть силу Кастории? Интересно, что же вы такое задумали?" Над Сашей и остальными ещё выше в небе парила Нага. Из её угольно-чёрных ног лилась колоссальная магическая сила, которая усиливала всё её тело. "Думаешь, мы раскрыли только силу глас ногива? Я примерно представляю, в чём заключается слышность и твоя сила". "Вот как? А ты уверен?" без колебаний холоднокровно сказала Нага. "Ты сказала: "Святой цепной щит рождённой жажда защиты". Он ведь активит магическую силу из чужих основ. и защищают своего владельца. И весы лжецов не накренились. То есть это не была ложь. А после этого ты заявила следующее. Цепной щит не обладает святой силой. И жажды защиты ничего общего тоже не имеет. Да и из чужих основ он магическую силу не вытягивает. Это разрушающий любые мечи, железный шар на цепи. Царь тлеющий смерти дерзко улыбнулся. Весы лжецов опять не накренились. То есть эти слова тоже не являлись ложью. Нага слушала его, не подтверждая, но не отрицая сказанное им. Однако пояснение к цепному щиту и железному шару на цепи явно противоречит друг другу. Будь это магический артефакт, который меняется согласно твоим словам, то подобное объяснение всё равно было бы распознано как ложь. Но тогда почему весы лжецов не определили, что ты лжёшь? Эльдемейт указал тростью с клинком на лицо Наги. «Ты лгонья! Возможно, из-за этой твоей жажды ты способна внушить себе, что все твои фантазии являются правдой!» Обет лжецаф не активируется, если ты будешь твёрдо верить в правдивость чего-либо, даже если оно противоречит действительности. На судебном заседании шести академии Святой Король Леброхард сказал: "Под жезатом ты не можешь солгать, однако подобные маги работают только тогда, когда ты не считаешь, что лжёшь". Ещё он упоминал редкие случаи тех, кто способен обмануть это заклинание за счёт силы подобного внушения. Он и Агиппа суть то же самое. Вот у тебя рассказ о железном шаре, на цепи полностью противоречит таковому отсп нового счёта. Тут любой поймёт, что всё это ложь. Если бы весы льцов были фальшивыми, а ими управлял я, то они бы всегда наклонялись влево. Однако весы были настоящими, и они расценивали твои фантазии как правду. Определив, что весы настоящие, ты заметила, что всё это время говорил не я, а третье лицо, то есть засада. Цартель ещё смерти торжествующе улыбнулся. Несмотря на то, что его тело было в полумёртвом состоянии. Разве тот факт, что ты смогла распознать мой блеф, не является доказательством того, что ты Лагония, а? Пожалуй. Возможность такого, конечно, нельзя исключать, но ведь тебе наверняка имеются и множество других идей, разве нет? Нет, нет. Это кажется мне наиболее корректной. Если то, что ты поклялась, зак там не врать, ты просто вносила себя посредством фантазий, то всё встаёт на свои места. Нага подняла одну из ног. и шустро нарисовала магический круг. «А ты, я так понимаю, штабной офицер Академии Владыки Демонов, да, мистер Царь Тлеющей Смерти?» «Я впечатлена тем, сколь много всего тебе удалось навоображать». «Ха-ха-ха-ха! Если ты решила, что я — мозг Владыки Демонов, то ты глубоко заблуждаешься на гильва. Я в лучшем случае попугай, который надоедливо тараторит ему на ухо. Мышление Владыки Демонов уже давно ушло далеко вперёд относительно того, с чем я разобрался только сейчас. Сомневаюсь». ответ лжец местер царь леющий смерти помяв опорную ногу в воздухе нога пнула на нарисованный магический круг а рорена вдруг раздался такой звук будто что-то разлилось в дребезги нага прервала заклинание и тут же взглянула в ту сторону звук доносился из середины вулкана злагильдхева мечом дух богов и людей рей пробил практически полностью расплавленный панцирь бессмертной черепахи который смыло чёрной водой Хранящаяся в нём огненная роса резво взмыла в небо и пронеслась между Нагой и Эльдмейдом. «Бабонга, ты ведь уже исцелился, так? Хватит притворяться побитым. Верни огненную росу!» Отправила она ему Ликс, лежащий в кратере вулкана зла Бабонга, которого якобы сразили, пронзив основу мечом духов богов и людей, резко вскочил на ноги. «Предоставь это... добивающий... удар!» Порешевшись добить его злости изо всех сил ударила Бабонга по голове Панцерем Черепашонка. А! Двухмечевой стиль! Зессия продолжила клатить Бабонгу по голове Панцерем Черепашонков. Дал Бабонга сплячка. Чёрная правая рука Лева взревела и запростот привела Зессию в полёт. Она ударилась о голые скалы и бессильно рухнула на землю. Не недооценивай меня. Я порву тебя на кусочки. Бабонга Первым делом верни огненную росу. Ещё раз отправила ему ликснага. Всего 10 секунд. И я это просто так срок не сойдёт. Бабонга горяско шагнул вперёд. Бабонга, услышав её сердитый голос, он остановился, но в следующий миг ему прямо в лицо прилетел маленький панцирь. Его бросила Зеся. Бабонга злобно посмотрел на неё, в то время как с его головы текла кровь. Водящая здесь я. Я никогда не забуду этого унижения. Взглянув на кружеще в небесах огненную расу, Бабунгов взмыл при помощи флеса. Какие же проблемные у меня брат с сестричкой. Вторую Кнагу удивилённо посмотрела вверх. Приближалась мощная магическая сила, вдали виднелось какое-то сияние, а затем, буквально в следующий миг, оно приблизилось к этому воздушному пространству достаточно близко, чтобы можно было понять, что это вообще было. Им оказался летающий корабль-крепость Зарит Хеванс. «Ха-ха-ха-ха-ха! Что-то ты поздновато его заметила! Даже с такого расстояния до огненной росы быстрее доберёмся мы!» «Арорене!» Нага без колебаний направила магический круг на область перед Зарит Хевансом и пнула круг сквозь центр. «Ароборос!» Чёрная вода скрутилась в водоворот, создав стену, закрывающую огненную росу. «Однако...» «Так будем же прекрасными!» раздался в воздушном пространстве голос Фариса. Словно призрак Зарид Хевенс проскочил сквозь выпущенный, чтобы преградить ему путь Ору-Рене-Ару-Бурос. -Ор «На-а-а-а!» <связывая> <связывая> Летающий корабль крепости оказался прямо перед Бобонгой. «Он прошёл сквозь Ору-Рене-Ару-Бурос -Ор старшей сестрицы и остался невредим?» «Нет, он просто облетел его». Спокойно опровергла его слова Нага. «На ведь для этого пришлось бы сделать очень большой крюк!» Вот настолько быстрый Созидатель Серебряных Замков. Мне всегда казалось, что в Баландиасе он не выкладывался на полную, но я не ожидала, что он будет настолько быстр. Не мудрено, что они успели вернуться из мира Мелития. Её боевой настрой улетучился, и она развеяла чёрные львиные ноги. После чего бушующий чёрный водоворот стал стремительно испаряться. Она достала искусственные ноги из нарисованного магического круга и медленно присоединила их. Она всё ещё могла сражаться, Но, увы, по правилам Среброводной иерархической войны это был конец. Академия Владыки Демонов завладела всей огненной росой. Механическим голосом сказала Уттолулу. За это мгновение Фарис собрал всю парящую в воздухе огненную росу. Побеждает Академия Владыки Демонов, Среброводная иерархическая война окончена. После чего Уттолулу сказала. Теперь приступим к противодействию одному из неприкосновенных вод, Узурпатру двух законов. Прошу Академию Владыки Демонов и Организацию Фантомных Зверей объединить усилия. Богиня постановления посмотрела вверх. Там, в далёком чёрном небосводе, виднелись сияющие звёзды. Это была флотилия, в центре которой находился огромный ковчег, а вокруг него парились среброводные корабли Нефиусы. Они оказались здесь гораздо раньше, чем я рассчитывал. Прибыл святой корабль Эльфиус, корабль Суверена Леброхарда».